Глава 47 Каспер резко нажал на тормоз и вильнул в сторону. Амид внезапно затормозил, включил аварийную сигнализацию и остановился посередине улицы. В темноте задние огни автомобиля мигали оранжевым светом. Каспер последовал за двумя автомобилями, которые отделяли его от Амида, свернул вместе с ними на другую полосу и проехал рядом с белым «Фольксвагеном». Уголком глаза он наблюдал за Амидом. Тот включил освещение салона и с ошарашенным видом, похоже, листал какие-то бумаги в папке, которую он держал в руках. Миновав его, Каспер свернул к краю дороги и припарковался. Он посмотрел назад. Амид по-прежнему возился с документами. Ранее он явно никуда не спешил. Сначала остановился в автозаправочной станции и купил кофе и сигареты, а сейчас это. Каспер торопливо втянул голову в плечи, чтобы его не заметили. Амид завел мотор, проехал мимо, несмотря на Каспера, а потом резко развернулся. Каспер проводил его взглядом. Он двигался в том направлении, откуда приехал, к квартире, в которой все еще находилась Лин. Он завел мотор и, держась за руль одной рукой, другой пытался на мобильнике набрать номер Лин. В конце концов, ему это удалось. Сигнал проходил, но потом включился автоответчик. «Черт!» Он увеличил скорость. Приблизился к Амиду сзади, пусть даже рисковал, что тот заметит его. Набрал номер снова, виляя по улице, и в последнюю секунду, избежав столкновения с велосипедистом. Лин разложила несколько документов перед собой. Она дрожала от возбуждения. Руки вспотели под резиновыми перчатками. Все необходимое сейчас лежало перед ней на кухонном столе. Распечатки мейлов, расшифрованные протоколы чат-конференций. Распечатанные скриншоты СМС и Ватсап-сообщений. Доказательство всего того, чем занимался концерн Ульф А.С. вещей, о которых она знала, но не могла доказать. И еще много другого. Заказных убийств, ликвидаций, похищений людей и отмывания денег. Акции, которые они проводили либо своими силами, либо с помощью подставных лиц. Было описано в деталях... Множество случаев идеологического сотрудничества, приводившего к жестоким разборкам с врагами Ульф АЭС. Также было немало свидетельств зверских избиений, которые в паре эпизодов даже напоминали настоящие казни. Лин вздрогнула, когда наткнулась на свое собственное имя в электронной переписке, касавшейся нападения на кафе на площади Мариаторгет, за которым стоял Йорген Кранц. Она испытала легкую эйфорию, когда просматривала найденные бумаги. Они ведь означали «конец» для ульф С. Эти документы могли означать «конец» всей компании. Карстана Бофельта, Ханекена и всех прочих из многочисленных отделов концерна, упоминавшихся в графах рядом с заданиями, за которые они отвечали. Они должны были исчезнуть, оказаться за решеткой, и Амид тоже. Она перебирала пальцами распечатки. Почему он хранил все это у себя? Хотя она могла понять его, он постоянно жил с ощущением, что за ним следят, что ему не на кого положиться. Она порой чувствовала то же самое, будучи активным членом АФА, когда у них появлялись новые люди, которых она не знала, и ей всегда хотелось, чтобы у нее имелась страховка на случай, если друзья предадут. Она собрала все документы, скрутила их вместе и уже собиралась сунуть во внутренний карман, когда передумала. Полиция должна была найти архив сама, после анонимного звонка. Эрик и Рикард могли позаботиться об этом, связавшись со своими датскими коллегами. Она стояла, одолеваемая сомнениями, с бумагами в руке. В то же время и рисковать было нельзя, тем более она уже зашла так далеко. Она не знала, насколько тесно Ульф АЭС и АМИД связаны с местными правоохранителями. Пожалуй, их могли предупредить, и им удалось бы тогда уничтожить все доказательства и опять выйти сухими из воды, как после стрельбы у С.И.Б. Банка. В худшем случае Рикард мог связаться с Интерполом. Что бы ни произошло, она не должна была покидать квартиру с пустыми руками и, разложив документы на полу, поспешила в гостиную, достала из кармана куртки телефон. Внутри у нее все похолодело. Четыре пропущенных вызова. От Каспера. Последний чуть более минуту назад. Черт. Она подошла к окну, но сразу же отпрянула от него. Белый «Фольксваген» стоял перед домом. А как раз вылезал из него. Она опустилась на колени и начала фотографировать. Вся дрожала, старалась крепко держать мобильник. Ей требовались четкие снимки. Она водила телефон над страницами. Перемещала с одного документа на другой. Секунды бежали. Она собрала бумаги, с которыми закончила, сунула их обратно в пластмассовую коробку, продолжила фотографировать, подобрала еще несколько листов, подбежал по спине. Потом раздался громкий, похожий на хлопок, звук. У нее подскочил пульс. Кто-то стрелял? Звук повторился. Из гостиной. Кто-то бросал камни в стеклянную дверь балкона. Она поняла, Каспер отчаянно пытался предупредить ее. Она бросила последний документ в ящик и закрыла крышку. За дверью послышался звон ключей. Заскрежетал замок. Она вернула на место клинкерные плитки, встала на них, чтобы они заняли исходное положение, и, выбежав в гостиную, схватила рюкзак. Ручка входной двери со скрипом пошла вниз, как раз когда она выскочила на балкон. Она закрыла за собой дверь, забралась на перила, держась за стену дома и увидела, как дверь квартиры открылась. У нее не осталось времени на сомнения. Она убрала руку от стены и шагнула в пустоту. На согнутых ногах она приземлилась на настил лесов несколькими метрами ниже. Стальная конструкция качнулась, и она беспомощно повалилась вперед, ударившись коленями о шершавое покрытие и ободрав ладони. Лен встала и быстро спустилась на нижний настил, перегнулась через ограждение, повисла на руках, Суставы затрещали, когда она приземлилась на ноги, спрыгнув с трехметровой высоты. Присев, она аккуратно посмотрела в сторону балкона Амида. В гостиной зажегся свет. Но его самого еще не было видно. Каспер схватил ее за руку, помог подняться и повел за собой. «Боже, ну и напугала же ты меня! Я думал, тебе конец!» — сказал он, крепко держа ее. «Я уже собирался подняться в квартиру, когда увидел тебя на балконе». Несмотря на более царапин, Лин чуть не рассмеялась, но в последний момент сумела взять себя в руки. В случае столкновения с Амидом она справилась бы лучше, чем худой, тщедушный и безоружный Каспер. Но она оценила его желание помочь. Они прижались к стене, спрятались под лесами. Белый Volkswagen стоял перед ними. Лин торопливо вышла на улицу, подняла взгляд в сторону квартиры Амида и спряталась за его машиной. Она заглянула в багажник через заднее стекло. Там лежали коробки с документами или листовками. Большие черные мешки, судя по форме, пожалуй, с одеждой или каким-то снаряжением. В углу валялись инструменты, буксировочные тросы, одеяло. Лен снова бросила взгляд в сторону окон Амида. Тень виднелась на фоне стены. Он еще не ушел из квартиры. Каспер подошел. «Она не заперта», — сказал он. — Что? — Машина, если тебе надо что-то проверить. Объяснил он и показал маленькое электронное устройство. Две антенны торчали с одной его стороны. — Я заблокировал брелок амиды с помощью глушилки, — добавил он. — Сигнализацию тоже? Линна осторожно нажала на ручку задней двери, когда он кивнул. Она нагнула вперед спинку сиденья и склонилась над одной из коробок с бумагами. Они были упакованы пачками. Только верхний лист лежал сам по себе. Она подняла его и сразу узнала логотип скандинавского движения сопротивления. Она почувствовала сильный запах типографской краски. Это были свеженапечатанные листовки. Она наклонилась к переднему сиденью, ощупала отсек около держателей для стакана рядом с рулем. Ее надежды найти там пульт дистанционного управления от ворот дома Бофельта, где сейчас находилась Кая, не оправдались. Она выругалась про себя. Каспер дернул ее за руку. — Свет в квартире погас, самец спускается. Нам надо убираться, — прошептал он. Лен начала вылезать. Потом передумала. — Я остаюсь, — сказала она тихо и почувствовала, что Каспер продолжал тянуть ее. — Ты с ума сошла! Нам надо сваливать сейчас! Она покачала головой. — Мне надо пробраться к Кае. Столь хорошего шанса у меня больше не будет. Прошептала она и увидела беспокойство в его глазах. Но все равно вырвалась и залезла назад в машину. «Ты последуешь за мной на мопеде», — продолжила она. «Потом я буду поддерживать контакт с вами с помощью мобильника». Она забралась в багажное отделение и, написав что-то на листовке, которую ранее рассматривала, протянула ее Касперу. «Если я попаду в беду, позвони ему», — сказала она. Каспер неохотно взял бумагу. На ней было написано имя «Рикард Стенландер и номер мобильника. Он закивал, осторожно закрыл дверь и исчез за углом дома. Лин забилась в самый дальний угол автомобиля, легла и подтащила к себе коробки и мешки. Положила рюкзак за голову. Ногой подтянула к себе одно из одеяло, накрылась. Окружающий мир сразу погрузился во тьму. В багажнике пахло растворителем и пылью. Она ждала. Тишина давила на барабанные перепонки. Что-то ему не нравилось. Амит остановился и окинул гостиную взглядом. Счета он держал в руке. Слишком много всего навалилось в последнее время. Он начал делать ошибки. Мелкие, не игравшие никакой роли, но все равно раздражавшие. Эти счета он ведь собирался привести с самого начала, но забыл про них. Он подошел к письменному столу. Что-то изменилось. В воздухе. Он всегда был очень чувствителен к запахам. Речь не шла о чем-то заметном. Не о кухонном чаде от соседей, например, или аромате цветов, или парфюма. Ничего такого у него дома не было. И все равно в комнате витал слабый фруктовый аромат. Мыло, свежевыстиранной одежды. Он вернулся на кухню, налил себе стакан воды и выпил. Пожалуй, лестничную площадку вымыли каким-то средством, пахнувшим лимоном. но беспокойство не покидало его. Он взглянул на кухонный стол и задержал дыхание, опускаясь на колени. Ощупал пальцами стыки. Крышка тайника выпирала вверх на несколько миллиметров. Лежала немного неровно. Он поднял клинкерные плитки и заглянул в пространство под ними. Сразу защемило сердце, коробка стояла наискосок. Кто-то доставал ее и рылся внутри. Он резко поднялся и поспешил к балкону. Дверь была взломана. Но он никого не обнаружил на улице внизу. Попытался посмотреть вдаль, в сторону перекрестка. В свете уличных фонарей тоже никого не было. Они успели исчезнуть. Он вцепился руками в балконные перила. Ладони сразу начали мерзнуть. Она успела исчезнуть. Он рывком вытащил коробку, выключил свет... запер двери и побежал с коробкой-подмышкой вниз по лестнице. На улицу он огляделся, нужно было спешить. Он считал, что был на шаг впереди. Он предполагал, что Лин еще верила, что ее родственницу держали где-то в Швеции. Надеялся, используя сестру, заманить Лин в ловушку, когда будет полностью готов к встрече, и выберет этот момент сам. А потом Лин и ее сестре предстояло исчезнуть, навечно. Он сел на водительское сиденье, положил коробку с документами рядом, завел мотор и быстро поехал вниз по улице. Он явно совсем опоздал. Лена казалась ближе, чем он мог представить себе. Он посигналил такси, которое еле тащилось впереди, обогнал его и резко свернул на боковую улицу. Сейчас охотились уже за ним. И всю вину могли свалить именно на него. Ульф АС в очередной раз могла предстать невинной овечкой. У Бофельта имелись пути отступления. Контакты с полицией, надежное убежище. Он понимал, что все ключевые фигуры концерна в случае необходимости успеют оказаться в безопасности, исчезнуть с радаров, перегруппироваться. И он тоже. Но рано или поздно его ошибка могла аукнуться ему. Они могли пожертвовать им. Даже стереть малейшие воспоминание о нем из общей памяти, словно он никогда не существовал. Шины завизжали, когда он резко свернул на другую улицу. Мамаша вместе с коляской испуганно попятилась назад с пешеходного перехода, когда он пронесся мимо. Он увидел ее взгляд уголком глаза. Знала, о чем она подумала. «Черты вы мусульмане!» А ведь он посвятил свою жизнь таким, как она. Машина мчалась вперед по улице. У него еще оставался шанс. Документы лежали рядом с ним. Даже если она успела сфотографировать какую-то часть, то вряд ли все. Его ведь не было не так долго, и потом бумаги, доказывавшие его личное участие в деятельности концерна, лежали на самом дне. Он судорожно сжимал руль. Оставался километр. То, что она нашла распечатки, было, конечно, катастрофой. И все равно он не жалел, что сохранил их. Без этих документов не смог бы ничего противопоставить Ханекину или парням из идеологического отдела, или Бофельду, если бы они ополчились против него. Если бы они решили, что он больше не вписывается в их представление о том, как должен выглядеть полноправный гражданин их будущего государства. Он вдавил педаль газа в пол, вжался в спинку кресла. Обогнал еще пару такси, которые сигналили ему, когда он лавировал между ними. Лен находилась поблизости. А у него имелось то, что она жаждала получить. Когда она увидит видеозапись, все должно измениться. Он считал, что это... Остановит Лин. Кадры с измученной и молящей о помощи сестрой. Ее испуганный взгляд. Пистолет у виска. Луиса ходила взад и вперед по своему кабинету. Рикард с удивлением наблюдал за ней. Неужели окружной прокурор успел наладить контакт с полицией Дании так быстро? Спросил он. Она посмотрела на него и раздраженно покачала головой. У них не было времени болтать о таких пустяках. Это я попросила их полицию безопасности о помощи, при условии, что мы не сможем использовать полученные материалы в суде. Или, точнее, я обратилась к старому другу с просьбой неофициально помочь нам в расследовании». Рикард понял по ее тону, что она не собиралась обсуждать правомочность своих действий. Кроме того, у них не было времени на подобную болтовню. Луиса протянула распечатки фотографий, и он разложил их на столе. Эрик наклонился рядом с ним и изучил снимки с камер наружного наблюдения центрального вокзала Копенгагена, на которых была запечатлена лин, выходившая из него. Они были сделаны в тот же день, и на них стояло время 17.44. «Мы в любом случае знаем, куда она направилась», — сказал он, и его внезапно заинтересовало, удивило ли это остальных коллег, стоявших рядом. Его самого нет. Он, пожалуй, был бы немного разочарован, если бы все обстояло иначе. Луиса поднесла к себе одну из фотографий. Лин миновала банк в Неребро в 18.09. Она помахала этим снимком перед своими помощниками. Я не думала, что она поведет себя настолько глупо. Мне казалось, она давно порвала со своими прежними соратниками, сказала она и, бросив картинку на стол, добавила. Но я ошибалась. Рикард внимательно посмотрел на нее. Ему стало любопытно, почему она вызвала их так поздно вечером. «Может, просто хотела излить на кого-то свою злобу?» «А с ней нельзя связаться по мобильнику?» — спросил он. «Возможно, она захотела встретиться с какими-то друзьями. У нее нет бывшего парня в Копенгагене». «Не говори ерунды», — буркнула Луиса. «Нам всем известно, зачем она поехала туда. Именно поэтому я вызвала вас столь срочно». Эрик был дома, когда она позвонила. А Рикар только успел выйти на улицу из здания полиции. Она впилась в них взглядом. Казалось, пол качался у нее под ногами. Полицейский устав и должностные инструкции не могли больше помочь ей. Поэтому она спустилась на зыбкую почву превышения полномочий с того надежного фундамента, на котором всегда основывала собственные поступки. И все равно у нее и мысли не возникло отказаться от своего решения. «Дело спешное. Она там, чтобы найти сестру». — сказала Луиса, машинально разминая руки. — Лен в отчаянии, возможно, не в состоянии ясно думать. Пожалуй, она может сделать что-то, о чем потом будет жалеть всю жизнь. Она встретилась с ними взглядами. Поняла, что они все думали об одном и том же. Что все могло обстоять еще хуже. Лен могла умереть, если они не поторопятся. Вместе со своей сестрой. — Вы должны отправиться в дорогу немедленно, — продолжила она. Вам заказаны билеты на следующий рейс до Каструпа. Используйте сирены, чтобы добраться до аэропорта Арланда как можно быстрее. Персонал предупрежден, вас сразу пропустят на борт. Она протянула им распечатки билетов. На тыльной стороне билета Риккорда она показала написанный от руки адрес. «Мой коллега из датской полиции безопасности встретит вас, они в курсе ситуации, и будет ждать вас в аэропорту». а потом вы сможете присутствовать в качестве наблюдателей, когда они будут проводить обыск. Дом, находящийся по адресу, названному Лин, водителю такси, расположен стеной к стене со зданием, за которым они наблюдают. Рикард прочитал адрес. «Ульф А.С.?» — спросил он. Луиса кивнула. «Вы знаете, больше, когда приедете туда. Но у вас не будет никаких полицейских полномочий». «Единственным вашим заданием станет проследить за тем, чтобы Лин не подвергла свою жизнь опасности. Об остальном позаботиться датчане», — объяснила она. Она провожала их взглядом, когда они удалялись по коридору. Потом она снова набрала номер племянницы. Сигналы по-прежнему оставались без ответа.